Глава пятая Аня думала, не поднять ли шум, но пришлось уступить. В конце концов, не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, но не поздно ли она спохватилась? Казалось, она напортачила везде, где только можно. Фыркнув и окинув Ашера как можно более высокомерным взглядом, она гордо вернулась к покинутому недавно стулу и села, демонстративно сложив руки на груди ашер в свою очередь проследил за ней взглядом а потом открыл дверь и кому то махнул рукой аня насторожилась вскоре в комнату вошел человек который по указанию блэкволла увел все еще связанного мужчину когда они остались в комнате вдвоем аня напряглась еще сильнее да этот человек ей помог но это не значило что она доверяла ему что ты хочешь спросила резко и требовательно чувствуя как начинает вибрировать от волнения помочь — вопросительно ответил мужчина, оставаясь на месте. «Я не наивная девочка, мистер», — ехидно сказала Аня. «Давно уже не верю в безвозмездную помощь». Ашер кивнул, принимая такую позицию. «Не бесплатно», — произнес он, размышляя, что стоит воспользоваться подвернувшейся возможностью. «Но для начала...» Он снова открыл дверь и что-то взял. Когда он повернулся, Аня увидела в его руках поднос, заполненный едой. «Ужин!» Живот Ани воспринял подношение с большим энтузиазмом. Сама она посмотрела на полные тарелки со здоровым подозрением. «Еда отравлена?» — спросила, внимательно наблюдая за лицом, к слову, весьма и весьма привлекательным, Ашера. Тот после вопроса ничем не выдал своих вероятных коварных планов. «Нет!» — ответил он просто и сел на кровать, но, заметив, что Аня не ест, непонимающе посмотрел на нее. «Ты ведь не думаешь, что я так просто поверю? Ты первый!» Выдала она уверенно и откинулась на спинку стула, давая понять, что не прикоснется к пище без предварительной пробы. Ашер одобрительно кивнул и встал. Он проглотил кусочек каждого стоящего на подносе блюда, даже напиток отпил. Удостоверившись, что еда не отравлена, Аня с готовностью принялась за поздний ужин. Было вкусно. Не так вкусно, конечно, как если бы она готовила сама, но тоже неплохо. Немного нервировало, что Блэквелл внимательно наблюдал за тем, как она ест, но даже это не могло испортить ей аппетит полностью. Закончив, Аня отодвинула поднос и повернулась к кашеру. «Спасибо, было вкусно», — поблагодарила она. «Теперь ты можешь сказать, что хочешь за свою помощь». «Мне нужна...» — Блэквелл замолчал, а потом все таки закончил. «Экономка». На мгновение Аня подумала, что он хотел сказать что-то другое. Прости спросила она. «Ты предлагаешь мне работу?» «Да», — Ашер кивнул. «Я прибыл в город, чтобы найти хорошую домоправительницу, и сегодня, когда я увидел, как ты справляешься с уборкой, решил, что ты подходишь». «Только поэтому?» — спросила Аня. Интуиция шептала, что здесь кроется какой-то подвох, вот только какой она никак не могла понять. «Ты очень хорошо вытерла мой стол». — ответил Ашер совершенно невозмутимым лицом. Аня окинула его скептическим взглядом. Некоторое время она молчала. — И где твой дом? — поинтересовалась она, подумав, что, возможно, это шанс на какое-то время спрятаться от всех. — В Даркглуме! — последовал быстрый ответ. Аня нахмурилась, пытаясь вспомнить, что это такое, а потом удивленно взглянула на мужчину. — Ты хочешь сказать, что прибыл искать экономку прямиком из гиблых земель? Ее голос был полон недоверия и скепсиса. «Ты шутишь, что ли?» «Темные не подходят для этой работы», — ответил Ашер, глядя ей прямо в глаза. Аня не была убеждена. Она помнила, что в ее мире случалось с красивыми девушками, которые неосторожно принимали сомнительные предложения о работе. Конечно, некоторым везло, но многих после такого больше никто не видел. «Думаю, я откажусь», — ответила она. В памяти Лианы осталось достаточно информации о гиблых землях. Вернее, слухов о тех местах. Тяжелый воздух, монстры, множество воинственных темных магов, которые только и ищут, кого бы проклясть. Нет, спасибо, ей и так хорошо. С другой стороны, в таком месте можно было отлично спрятаться. Там ее не нашла бы ни маркиза, ни племянник короля, которого явно расстроил ее поспешный побег. Но... Аня посмотрела на мужчину. Красивый, статный, спокойный. Будет очень обидно, если он окажется маньяком. Я могу дать клятву, что не причиню вреда, — произнес Ашер, явно не собираясь сдаваться. Аня только еще сильнее напряглась. Подозрительно. Все это выглядело очень и очень подозрительно. Неужели в гиблых землях такая нехватка прислуги? — спросила она со скепсисом. Чувство подвоха усилилось. Ты себе не представляешь ответил он. Аня прищурилась, обдумывая сказанные мужчиной слова. Она верила, что в этом деле что-то нечисто. Но Ашер выглядел слишком спокойно для человека, который задумал злодеяние. «Клятва будет магической», — уточнила Аня, подумав, что это решило бы ее проблему доверия. «Если этот человек поклянется, то она сможет спать спокойно». «Само собой». Ашер даже не думал волноваться. «Прекрасно». Она улыбнулась, довольная таким положением вещей. «Тогда вперед. «Прямо сейчас?» Ашер слегка удивился. События развивались стремительно, впрочем, он совсем не жаловался. «А чего тянуть?» Аня с улыбкой посмотрела на него. «Или ты собирался обмануть меня?» «Нет». «Тогда клянись сейчас!» Настояла она, не собираясь давать мужчине время придумать что-либо. Мало ли, вдруг потом он найдет способ, как вывернуть клятву или и вовсе отказаться от нее. «Я, Ашер Блэквелл, клянусь, что не имею по отношению к Лиане...» «Вольф», — подсказала Аня. «Вольф, никаких дурных намерений. Я клянусь, что буду защищать ее от опасности Дарглума по мере сил и возможностей. Да будет так». Аня моргнула, когда заметила вспышку магии, закрепившей данную клятву. Это было быстро и красиво. Она пришла в восторг от того, что магия здесь действительно реальна. Просто прекрасно, сказала Аня, выдохнув с облегчением. Конечно, имелась вероятность, что Ашер все равно как-то ее обманул, но теперь хотя бы было понятно, что ничего плохого он не замышляет. Когда выезжаем? спросила она с энтузиазмом. Полагаю, прямо с утра. Сказав это, Ашер поднялся. Я оставлю около двери стража. Зачем? Аня ощутила новый всплеск подозрения. Она все еще думала, что не до конца все просчитала ярк вот может прислать еще кого нибудь аня обдумала эту мысль и кивнула это было логично понятия не имею что ему от меня надо как можно более беззаботно произнесла она глядя куда угодно но не на ашера аня боялась что как только тот узнает почему племянник короля ищет ее так сразу аннулирует договор о найме ашер задержал на ней взгляд аня сразу занервничала но всеми силами старалась не показывать этого Улыбнувшись, она кивнула в сторону кровати. «Если ты не против...» Она имела в виду, что хочет лечь спать, но, судя по тому, как расширились глаза мужчины, тот понял ее не совсем правильно. «Мне хотелось бы лечь пораньше», — закончила она, и Ашер ощутил, как его захлестнула волна разочарования. Он кашлянул, надеясь, что не слишком выдал себя, и неловко шагнул к двери. «Конечно. Спокойной ночи» пожелал он и торопливо вышел из комнаты. Уже снаружи он пару раз тихо отругал себя за поспешность. Следовало понимать, что ни одна уважающая себя женщина не предложит нечто интимное в первую же ночь. Ашер понимал это, хотя подобные мысли не мешали тайной и темной его части сокрушаться о существовании таких правил. «Глаз с двери не спускать», — приказал он двум охранникам. Войны ничего не ответили, просто молча встали около двери, загораживая ее своими телами. Далеко Ашер не ушел. Открыв соседнюю дверь, он вошел в помещение и посмотрел на сидящую за столом няню. Та выглядела безмятежной и привычной в своей черной одежде. Даже чуть брезгливое выражение на лице было ожидаемым. «Как дела?» — спросила она, а затем встала и подошла ближе. Поймав его руку, женщина заглянула Ашеру в глаза, словно пытаясь самостоятельно узнать ответ на свой вопрос. «Я нанял ее», — признался Ашер, ощущая воодушевление. Он и сам не ожидал от себя подобного хода, но был очень рад, что эта мысль пришла ему в голову. «Нанял?» — удивилась няня. «Кем?» «Домоправительницей». Ашер отнял свою руку и подошел к столу. Сел, окидывая комнату взглядом. Она была скудно обставлена, но ему было плевать. Он не собирался тут жить, а чтобы провести одну ночь, ему вполне хватит и этого. Женщина, услышав ответ, открыла рот, но ничего не сказала. Некоторое время она размышляла над чем-то, а потом чему-то кивнула. — Я тут подумала... — начала она и замолчала, явно неуверенная в своих словах. — Говори... — попросил Ашер, нахмурившись. — Я просто подумала... Няня сделала пару шагов по комнате. Она выглядела неуверенной и слегка нервной. Набрав в грудь воздуха, она все-таки решилась и торопливо заговорила. «Ты уверен по поводу маркизы? Нет, подожди, ничего не говори. Ты должен подумать еще раз. Эта свадьба решила бы некоторые наши проблемы. В последние годы королевство не так охотно сотрудничают с нами. Ты слышал все эти слухи? Люди ненавидят темных». Многие короли не желают продавать нам продукты. Нас не приветствуют в других землях. Более того, были уже случаи нападения на темных магов, посмевших, по словам Светлых, выбраться из гиблых земель. Твоя свадьба с Маркизой могла бы смягчить ситуацию, и... Это не обсуждается!» Оборвал ее Ашер, нахмурившись. Некоторые вещи он слышал впервые. Почему няня не сказала ему раньше? Куда смотрел Эривард? «Нужно будет обязательно обсудить это с главой разведки». «Но послушай», — не сдавалась женщина, «ты должен думать не только о себе, но и о своем народе», — добавила она бескомпромиссно. «Я знаю, что ты человек чести, но кому от этого станет легче? Ты не думаешь о людях, которые могут пострадать из-за твоего эгоизма. Просто сделай эту девушку своей любовницей. Она может работать в замке, а по ночам, когда ты не будешь занят супругой, «Замолчи!» — резко потребовал Ашер. Его лицо скривилось от гнева и раздражения. Встав, он бросил на няню недовольный взгляд. «Мы уже это обсуждали. Ты знаешь мое мнение. Я не собираюсь менять его», — произнес он глухо. «А другие страны?» Ашер на короткий миг замолчал, а потом хмыкнул. «Им просто нужно напомнить, почему они должны уважать темных». Женщина глянула на него и резко побледнела. «Ты ведь не собираешься?» — слабым голосом спросила она, недоверчиво глядя на своего почти сына. Ашер ответил равнодушным взглядом. «Ты знаешь историю, Эйслин», — сказал он, и его няня съежилась. Ашер называл ее по имени, только когда был сильно расстроен ею. Наши предки пожертвовали жизнью, чтобы удержать тварей разлома в одном месте, не давая им расползтись по землям. Люди забыли об этом. Они не помнят, что только мы отделяем их от нашествия. Но даже так это не выход, — слабо возразила женщина. Наши предки сделали это, чтобы спасти всех, а не для того, чтобы кто-то спустя века использовал монстров как оружие. Я не собираюсь становиться угнетателем фыркнул Ашер, глядя на няню с разочарованием. «Просто хочу освежить людскую память. Судя по всему, они действительно забыли, что такое разлом». «Но...» «Достаточно», — перебил новые возражения Ашер, не желая больше слушать обвинения в жестокости и нравоучения. «Это мое окончательное решение. Лиана отправится с нами в качестве новой домоправительницы. Тебе следует быть с ней вежливой». Эйслин посмотрела на него с возмущением, как будто не верила, что он может подозревать ее в жестоком обращении. Однако Ашер смотрел по-прежнему безразлично, словно не ощущал за собой никакой вины. Женщина опустила голову и прикусила губу. Она была несогласна, но не могла возражать. «Да, ваше величество, как прикажете!» Глухо произнесла Эйслин, надеясь, что такое обращение заставит Ашера ощутить дискомфорт но тот даже не пошевелился. «Позвольте удалиться в свою комнату». «Можешь идти», — разрешил он. Как только Эйслин вышла, Ашер выдохнул и расслабился. Они с няней почти никогда не ссорились. Он понятия не имел, что на нее нашло. В конце концов, польза от женитьбы на Маркизе не была настолько ощутимой, чтобы ради этого вступать с ним в споры. Это могло улучшить отношения только с Фейс но никак не с остальными странами. Да и сам союз выглядел не таким уж прочным, учитывая, что Маркиза не была дочерью короля. Выбросив разговор из головы, Ашер приготовился ко сну. На следующий день, проснувшись, он позавтракал и отправился в комнату Лианы. Девушка уже была готова. Окинув ее взглядом, Ашер нахмурился. — Что-то не так? — спросила она, посмотрев на себя. — Мы выдвигаемся, но прежде заедем в лавку с готовой одеждой. Тебе нужны новые платья ответил он. «Платья?» — Лиана выглядела удивленной. «У вас в поместье особый дресс-код для экономок?» «Что?» — услышав незнакомое слово, спросил Ашер. «Особая форма», — пояснила Лиана. «То есть слуги должны быть одеты в какие-то стандартизированные наряды?» Ашер открыл рот, желая сказать, что ничего подобного нет, но передумал. «Что-то вроде...» Согласился он, подумав, что Лиане не обязательно знать, что ему просто не нравится видеть ее в платьях с чужого плеча. Хотелось одеть ее во что-нибудь красивое, в то, что соответствовало ей. Вот только он опасался, что Лиана может заподозрить подвох в причинах его предложения и избежать. Нет, конечно, он в любом случае нашел бы ее везде, но не хотелось гоняться за ней. Это только усложнило бы их отношения. «О, ну ладно». Лиана неловко покрутила нитку на рукаве и нерешительно улыбнулась. «Тогда вперед. Ашер подал ей руку и замер. Лиана посмотрела на него неуверенно, а потом все таки взялась за его локоть, но прежде чем они вышли, Ашер ощутил, как девушка приблизилась к нему вплотную и привстала на цыпочки. Его сердце запнулось. Ашер резко повернул голову, пытаясь понять, что она хочет сделать. Вот только Лиана в этот момент тянулась к нему. Цепочка столь мелких событий привела к неожиданным последствиям. Никто из них явно не ожидал того, что последовало дальше.